Глава 7. Безымянная, неосвоенная система. Внешние регионы. 60883 год. От падения социума. Несколько месяцев тому назад в удаленной, не нанесенной ни на одну схему системе, начало дрожать само пространство. Здесь не было планет. Лишь одинокая звезда, множество астероидов и ни одного наблюдателя, из-за чего некому было оценить всю красоту и необычность этого уникального явления, внесшего щепоть хаоса в мертвую стабильность, застывшей без каких-либо значимых изменений части космоса. И уж тем более никто не засек тот миг, когда возмущение готового разверзнуться под пространство исчезло, а на его месте появился грузовой корабль, обшарпанный, местами поврежденный из-за продолжительного нахождения в слепом прыжке, но не утративший своей функциональности. С того момента минули месяцы, но в масштабах космоса в системе практически ничего не поменялось. На орбите звезды отметились новые объекты, лишившийся большей части своего груза корабль и массивный ретранслятор, ключевой особенностью которого являлась возможность передачи сигнала через подпространство. А по условному периметру системы кружили собирающие информацию зонды, уже давно определившие более 90% источников близлежащих гравитационных возмущений. Заложенные еще при отбытии с каюри приказы исполнялись в точности. И на данный момент единица разведки и освоения была готова предпринять первую попытку по установлению связи с основным разумом. Ретранслятор успешно зафиксировался на орбите, а расширенные и куда как более мощные вычислительные блоки корабля закончили с обработкой первой волны, собранных зондами данных. За счет этого вероятность успешной передачи инфопакета на Каюри уже составляла 74%, а в случае провала система корабля гарантировала повышение этого значения до 89,44% в течение 6 стандартных месяцев. Подобная оперативность не являлась чем-то новым для подготовленных экспедиций, с тем лишь исключением, что обычно автоматизированный корабль отправлялся в путь с органиком-капитаном на борту, и слепой прыжок выполнялся с большими требованиями к безопасности звездолета и его содержимого. PR0 этот общегалактический закон и все прилагающиеся требования проигнорировал, посчитав, что 40-процентная вероятность на успешное прибытие в точку назначения для его целей вполне приемлема. И выигрыш во времени полностью компенсирует утрату шести кораблей из десяти. Ведь чем раньше в целевых системах, даже лишь в малой их части, будут развернуты ретрансляторы, тем раньше центр синхронизации Каюрри получит доступ к добытым данным. А на их основе можно, если не построить полноценный подпространственный маршрут, то по меньшей мере значительно сократить максимальное время нахождения в подпространстве. Это все еще будет формально считаться слепым прыжком, но для кремниевого разума срок в 6-12 стандартных месяцев не имел большого значения. Тем более с каждым новым прыжком будут накапливаться все новые и новые данные, обработка которых со временем позволит сократить затрачиваемое на прыжок время до минимального. Органикам, ввиду их нежелания тратить годы и годы на освоение новых систем, Такая роскошь была практически недоступна, но машины обладали подлинным бессмертием, общей целью и безграничной преданностью оной. И для стремительного повышения эффективности функционирования всей системы этого было достаточно. В один короткий миг ретранслятор, казалось, покрылся зыбкой дымкой, но минуло несколько секунд, и дымка обратилась легкими, почти незаметными искажениями пространства. Отвечающий за подпространственные проколы блок ретранслятора включился в работу, отправляя один и тот же пакет с данными несколько раз в секунду. Процесс продлился не дольше минуты, после чего ретранслятор замолк в ожидании ответного сигнала. В отличие от систем с давно проложенными и отлаженными подпространственными маршрутами, Текущее местоположение ретранслятора не гарантировало даже близкой к мгновенной передаче сигнала. Фактически, прямо сейчас посланные устройством инфопакеты ушли в своеобразный слепой прыжок без стопроцентной гарантии прибытия к месту назначения. Единственное отличие – это скорость. Даже в худшем случае инфопакет или будет получен ретранслятором Каюри через 15 стандартных минут, или сгинет, и для еще одной попытки потребуется провести целый ряд дополнительных расчетов. А еще к Юрианскому ретранслятору, случись инфопакету «Добраться до цели», понадобится время, чтобы подготовиться к запуску ответного сигнала. И если бы кремниевый разум мог испытывать эмоции, то он изнывал бы все те 39 минут, по истечении которых ретранслятор получил ответ. Всего лишь перечень новых инструкций и перераспределенных приоритетов, который между тем ясно говорил об одном. Между Каюри и безымянной системой наладилась связь. Следовательно, не пройдет и года, как сюда прибудут новые корабли. Каюри-2 и Нит-аграрная планета. Внешние регионы. 60 883 год от падения социума. Несмотря на совершенное мышление инсектоидов, ведущиеся крайне неэффективным образом переговоры затянулись до самого утра, и даже тогда договор лишь принял определенную, но не конечную форму. Киборгу-инсектоиду потребовалось время для отдыха, так как его эффективная во всех мыслительных процессах оболочка истратила всю запасенную заранее энергию. И палач согласился с необходимостью перерыва, пусть ему самому он и не был нужен. Реактор стабильно вырабатывал энергию а регулярно проходящее этих обслуживания шасси позволяло рассчитывать как минимум на 7 стандартных лет функционирования с эффективностью не ниже 90%. Тем не менее, дефектность даже столь совершенных по меркам органических форм жизни существ PR0 посчитал явлением крайне необычным. Все доступные палачу источники информации гласили, что инсекты способны к практически неограниченному изменению тел новых особей. Теоретически это позволяло создать идеальный органический юнит, не избавленный от основных недостатков белковой жизни, но по крайней мере способный быстрее усваивать информацию и не терять эффективность спустя 16 часов активного использования своих ресурсов. Но вместо этого на переговоры от Роя прибыла единица, работоспособность которой пошатнулась менее чем за сутки. И пр 0 проанализировав данный факт, посчитал, что существует всего две наиболее вероятных причины подобного события. Первое. Потенциал инсектоидов, о котором известно галактике, порядком преувеличен. В таком случае этот вид органиков намного менее перспективен в качестве объекта для сотрудничества и планы по наращиванию взаимодействия с ними следует переработать. Неспособный воссоздавать любых инсектоидов, Рой лишался основного своего преимущества, которое учитывалось палачом в его далеко идущих планах. Вторая. Великий Отец, он же центр синхронизации Роя, не захотел раскрывать свои реальные возможности, предприняв попытку ввести потенциального партнера в заблуждение. Эта теория подтвердится в том случае, если во время второго этапа переговоров киборг-инсектоид допустит какую-либо ошибку. В некотором роде такой ход, согласно заключению логических цепей PR0, окажется отмасштабированным психологическим приемом, часто используемым органиками в их политических противостояниях. А еще он, с учетом имеющихся данных, был крайне вероятен. И если шаблоны действий для первого варианта требовали лишь внесения незначительных корректировок, то для второго варианта план требовалось перерабатывать заново, и палач уже поставил такую задачу перед мощностями центра синхронизации посчитав необходимым выбрать определенную модель поведения до начала следующего раунда переговоров, которые должны продолжиться спустя 10 стандартных часов. пр 0 покинул всесторонне изолированное здание бункер, ступив в поредевшее кольцо эгид сопровождения. Значительная их часть отправилась вместе с представителем Роя а недостающие единицы были компенсированы прибывшими на место патрульными дроидами-стрелками. Вместе с инсектоидом палач временно лишился и своего антиграва, но он уже знал, что у входа его дожидается иной транспорт, принадлежащий его правой руке. Очень серьезные меры безопасности для переговоров со столь маленькой корпорацией, лорд-про. Берти Ранис вышла киборгу навстречу, не глубоко поклонившись в качестве приветственного жеста. Но я не буду в это лезть! Нет-нет! Меня интересует другой вопрос, касающийся вчерашней казни. Казнь находилась в ведении коммадора Херако, озвучив очевидное, ПР0 поравнялся сдвинувшимся к антиграву органикам. И тем не менее. «Коммодор не озаботился вопросом сохранения репутации своих людей. Я не говорю о самой казни, наблюдение за которой было разрешено лично вами. Пусть это и дикость, но, возможно, дикость и правда необходимая». Тиранец говорила быстро и резко, явно стремясь как можно скорее донести свою мысль. «Но то, что они устроили после...» В рядах флотских офицеров произошли значительные изменения, Берр. Но попойка таких масштабов — это вне всяких рамок, лорд-про. Они втянули в это даже моих подчиненных. Больше 20% разумных просто не способны работать, а некоторые получили травмы. Чуть-чуть повысившая голос, женщина столь же стремительно успокоилась. Аналитические алгоритмы палача буквально видели, как та взяла свои эмоции под контроль, едва вспомнила, с кем сейчас разговаривает. Я стараюсь избавиться от превзятости в отношении бывшего пирата, но в такие моменты даже моя выдержка дает трещину, лорд. Чего уж говорить о тех, кто и так не питал к большинству нынешних офицеров теплых чувств. Я понимаю, к чему ты ведешь, Бер. но работа с населением – это твоя обязанность, разве нет? На поддержание нужных настроений выделяются значительные средства, а также в процессе задействованы юниты со стороны, воздействующие на населяющих планету разумных. Кремниевый разум контролировал практически все аспекты жизни органиков в системе давая тем лишь минимально приемлемую свободу действий. Но даже так это приводило к неожиданностям вроде устроенного хераку празднования, неожиданно возникшего и неподавленного в зародыше. Палач банально посчитал, что подобный ход повредит лояльности органика, обладающего ценными сверхспособностями, и при этом не принесет никаких значимых выгод не считать же таковыми сохранение питейных заведений и нескольких органиков в целостности тем более последние не получили значимых повреждений и их восстановление не займет больше нескольких дней подобная озабоченность рядовыми вопросами похвальна но тратить мое время на их обсуждение это непозволительная роскошь бер женщина стремительно побледнела взглянув на свои слова и мотивы с другой стороны. Ее беспокойство за подчиненных, пи 0 был уверен в том, что именно их травмы стали основной причиной столь раннего визита. Было похвально с этической точки зрения, но машинному разуму палача было чуждо беспокойство за конкретное шасси. Возможно, пойди киборг по пути развития индивидуальности у каждой значимой единицы, как поступали ныне истребленные дроиды в прошлом, все было бы иначе. Но PR0 уже сейчас являлся всем и одним, сетью, способной воспроизвести себя даже в случае уничтожения значительной части ее физического воплощения. И экспедиции в неизведанные системы ⁇ это страховка на случай уничтожения основного разума. Шасси изначального PR0 задействовалось во взаимодействиях с органиками лишь потому, что ПРО в их глазах был киборгом, которым не свойственно неожиданно и беспричинно менять тела. Слишком долгим был процесс адаптации у отказавшихся от большей части органов долгожителей, ведь их головной мозг привыкал к пропорциям, центру тяжести и ощущениям от искусственных нервов позволяющих контролировать тело из стали. И чем старше был подвергающийся смене тела, неважно, с органического на механическое или с механического на такое же, органик, тем более длительным оказывался процесс адаптации. Я слишком многое себе позволила. Прошу меня извинить. Впредь подобного не повторится. Если ты сомневаешься в важности какого-либо вопроса, просто отправь мне сообщение с его общим описанием. Этого будет более чем достаточно. Я, может, и не вездесущ, но самые важные сообщения проверяю регулярно. Личностная матрица уже давно достигла состояния, при котором ее функционирование вышло на близкий к предельно эффективному уровень. Логические цепи фактически гарантировали, что по ходу общения или наблюдения за действиями лорда ПРО никто и никогда не сможет обоснованно предположить, что лидер Каюри на самом деле является дроидом. А теперь, Бер, я отправлюсь отдыхать. Переговоры длились 16 часов, так что подвезешь меня до дома? Естественно. Правая рука каюрианского лорда ответила утвердительно, и спустя минуту антиграф уже выдвинулся в направлении здания, несущего в себе соответствующую легенду. Якобы именно там проживал лорд-про, которому, как и всем живым разумным, требовался регулярный отдых.